Москва. Дом английского посланника. 1730 год. Дорогая Эмилия! Я очень рада, что мои писания занимают тебя и даже возбуждают твое любопытство. Ты пишешь, что ждешь их с нетерпением, тем интереснее делиться своими впечатлениями, а их надо сказать, становится все больше и больше. Я никогда прежде не думала, что постоянное наблюдение за чужой жизнью способно доставлять не менее сильные переживания, чем театральный спектакль. Впрочем, на нашей сцене недавно идили сменила трагедии в духе Уильяма Шекспира, которого, вообрази себе, здесь еще не знают и на театре не ставят. Но не буду терять драгоценного времени. Итак, данное остается неясным, где же будет находиться русская столица в Москве или Петербурге? При покойном императоре самый разговор о возвращении двора на берега Невы карался специальным указом Петра II но это объяснялось всего лишь капризом подростка который в Москве пользовался большей свободой от придворного этикета чем в Петербурге его фавориты долгорукие располагающие под Москвой большими владениями а в самом городе превосходными домами Всечески поощряли подобную привязанность к старой столице, что вовсе не означает, что после венчания императора с их дочерью они не устремились бы в Петербург. С императрицей Анной все обстоит иначе. Говорят, с Петербургом для нее связаны тяжелые воспоминания, тогда как в Москве родовое гнездо ее отца. Меня не слишком убеждает подобное сентиментальное объяснение. Несомненно, Анна способна испытывать и унижение, и обиды и задетую гордость. Но именно они и должны были бы побудить ее как можно скорее оказаться в Петербурге и занять то место, возле которого она так недавно стояла в толпе придворных. Это естественный порыв каждой женщины. Однако в Петербурге нет такого многолюдного собрания дворян, которому Анна обязана полнотой своей императорской власти. Эти дворяне собрались в столицу по поводу предполагавшихся свадебных торжеств. Остались на похороны а затем и на коронацию новой императрицы. Как уверяет меня лорд Ронда, такова истинная причина колебаний Анны в отношении выбора места жительства. Во всяком случае, первые лета своего царствования она решила провести под Москвой, в знаменитом Измайлове, славящемся красотой своих многочисленных прудов, огромным зверинцем, где можно встретить диких животных изо всех уголков мира, виноградниками и садами. Это решение вызвало в Москве очень оживленные толки. Дело в том, что в Измайлове прошло детство всех трех сестер, которых здесь так и называли Измайловскими царевнами. Однако после выхода Анны замуж Измайлова стала резиденцией ее сестер, где особенно в последнее время постоянно собирались их сторонники. Приезд императрицы в родительский дворец будет означать для герцогини Екатерины и царевны Просковье переход из положения хозяйки на положение придворных дам, хоть и самого высокого ранга, и лишение возможности вести независимый образ жизни. Анна несомненно могла выбрать для летней резиденции иное место, но в ее решении мне видится та возможность с в отношении сестер, которая несомненно обострит их отношения. Как бы то ни было, 4 июня торжественный императорский кортеж, в котором участвовали и сестры императрицы, выехал из Москвы. Почетный гвардейский эскорт возглавлял ехавший на коне Дмитриев Мамонов. И теперь вообрази весь ужас участников поездки, когда при самом выезде из столицы генерал Мамонов замертво упал с лошади. По какой-то причине лекаря в кортеже не оказалось. лейб медик заранее выехал в Измайлово и должен был там дожидаться императрицы. За ним послали Хотя в самотохии и в неумелых попытках привести генерала в чувство было потеряно около часа. Опасавшаяся сожрать жизнь зятя императрица не позволила ни поднять его с земли, ни даже перенести в тень, целиком полагаясь на искусство ожидавшегося медика. Появившийся спустя два с лишним часа после случившегося, врач смог только подтвердить наступившую кончину Мамонова. Тело генерала уже начало холодеть. Эта внезапная и совершенно неожиданная смерть генерал отличался железным здоровьем и никогда ничем не болел, поразила всю Москву и двор. Императрица оказывает бедной вдове знаки самого трогательного сочувствия и внимания. Она распорядилась не подпускать царя к умирающему и сама проследила за организацией его похорон, которые отличались большой пышностью, намного превосходившей ту, которая полагалась Мамонтову по его чинам. Тем не менее, происходили они всего лишь в приходской церкви генерала, где над его прахом устанавливается доска с подробным описанием званий, чинов, происхождения и даже места захоронения его первой жены и ребенка от первого брака. В Москве обратили внимание на то, что императрица Анна сама акцептировала текст надписи, которую нельзя назвать тактичной в отношении царевны Просковии. Нельзя не жалеть бедной царевны. Вскоре после смерти супруга она лишилась и своего единственного сына, скоропостижно умершего от какой-то болезни. Впрочем, царственные дети болеют столь же часто, как и дети обыкновенных людей, с той разницей, что умирают чаще, и в положенные для них судьбой сроки, на что современники естественно обращают свое внимание. Легко себе представить самочувствие императрицы, начинающей свое царствование при столь горестных обстоятельствах. Однако надо отдать должное Анне. По ее виду трудно судить о размерах снедающего ее горя. Она всегда так же сурова в обращении с окружающими и так же предаётся утехам с различными шутами, заполонившими ее резиденции. Не знаю, насколько они могут развлекать императрицу своими неумными и грубыми до да непристойности шутками, но они несомненно создают прочный заслон между нею и всеми теми, с кем она не имеет намерения общаться. Добиться же обычной царской аудиенции чрезвычайно трудно, потому что в этом вопросе имеют одинаковое право голоса и любимая камер-фрау императрицы госпожа Юшкова, И Бенигна Берон, и сам фаворит, и даже кормилица императрицы некой Василиса. Наконец-то мне удалось хоть отчасти удовлетворить свое любопытство в отношении нашего бывшего посланника при петербургском дворе. Господин Алексей Бестужев промелькнул как метеор на московском горизонте. В качестве посла России в Гамбурге он удостоился единственной, хотя и довольно продолжительной аудиенции но на балах не бывал и почти немедленно после разговора с Анной оставил Москву. Ни о каком его новом назначении толков нет. Путь Бестужева лежал обратно в Гамбург, хотя и с заездом в Галштинию, в Киль. Подобный визит сам по себе достаточно знаменателен. В Москве его истолковывают по-разному, одни считают, что Бестужев имел поручение от императрицы посмотреть на сына покойной цесаревны Анны Петровны и выяснить позиции его отца и опекуна герцога Карла Гольштейнского. Императрица волей-неволей должна заботиться о наследнике престола. Однако не исключено, что Бестужев преследовала какую-то иную цель. Не в завещании ли императрице Екатерины дело? Гольштейнцы должны его иметь. Вот видишь, дорогая, я начинаю касаться государственных дел. К которым не имея решительно никакой склонности что делать всему виною московская скука подчас она становится невыносимой хотя ее очень скрашивает единственное подлинное увлечение императрицы музыка и театр о которых она не устает хлопотать даже у очень сильных людей можно найти ахиллесову пету. для анны она в сцене Москва аннингов императрица анна иоанна Архитектор расстреллил позже Берон. Знаешь, для чего позвала то тебя? Варфоломей вафлаевич. Я счастлив, что вы вспомнили о вашем покорном слуге, ваше императорское величество. Да как же мне про тебя-то не помнить, граф? Строил ты для меня в Метаве. Во всей империи теперь строить будешь, чтобы на всю Европу шла слава о наших дворцах. Слышишь? Варфоломей Варфоломеевич. Ни на чем высчитывать да прикидывать не будем. Себе ты копейки лишние не возьмешь, знаю тебя, а для дела не жалей, прямо у меня проси. Благодарю вас, ваше величество. И благодарить не на чем, господин баудиректор. Ведать будешь всеми архитектурными делами канцелярии отстроений. Но до того дело еще дойдет, а пока займись театром здесь в Москве. На Красной площади прямо и ставь. Да чтоб огромный, чтоб в Европе такого не бывало. Мне маленьких-то, как у государя Петра Алексеевича, не надобно. Как прикажете, ваше величество, но если огромный, скажем, на тысячу мест, мало-мало граф, больше давай. В комедийной тахаромене Петровской сказывали сотни четыре народу помещалось. Так мне чтоб в десять раз больше. Сообразишь, Варфоломей Варфоломеич, И чтоб быстро было. Знаю, знаю, скажешь, материал подобрать, людей согнать. А ты другой пойми. Вон сколько было царей-то. А не успела Анна и Анна на трон вступить, получая Москва подарок, театр невиданной красоты, неслыханный. Ты не думай, он не сейчас мне на ум пришел. О нем со свадьбы своей мечтала, не чаяла, что доживу. Ваше величество. Я пытаюсь сразу прикинуть. Это нужно с ярусами с ложами. Портер просторный, иначе место будет маловато. Ярусами говоришь, так еще лучше? Ты рассказывай, а я послушаю. Рисовать-то успеешь, придет черед. На словах сначала условимся. Я полагаю, ваше величество, лучше всего тысячи на три мест поставим, если согласие ваше будет, на склоне холма, чтобы вход с Красной площади, рядом с Никольскими воротами Кремля, бок о бок с Зимним Аннингофом. Место для виду выгодное. Гляди, как славно придумал. Молодец ты, граф, право слово, молодец. Только чтоб вход с лестницами широкими, с резьбой Непременно, Ваше величество. Лестница в два марша развернем, двери высокие, а за ними сразу зал и театр самый. Простор такой, что дух захватит. А на ярусы хошь снаружи, хошь из зала по лестницам деревянным подняться можно. С улицы-то попроще, а изнутри резные. Все из дерева делать будешь. Да ведь из дерева только скоро и получиться может. С каменщиками работу затянем но первый этаж непременно из камня прочнее будет. Да и надо там печи разместить для топки, воздух горящий из-под пола пускать станем. Ты о мебели позаботься. Пусть сейчас же начинают делать. И о театре. Тынки там всякие машины, плошки, шандалы для свету. Место для оркестра попросторнее сделай. Много ли ваше величество двадцати музыкантам надо? Почему это двадцати? С чего взял, граф? Мне и музыкантов нужно много, как ни у кого из государей. Так что уж ты на полсотни с запасом делай. И чтоб хору свободно стоять. певчих то человек полтораста будет. Сегодня же распоряжусь, чтоб музыкантов в штат набирали. А певчие скоро пойдут научиться. Так когда поспеть ты сможешь, Варфоломей Варфоломеич? Ваше величество, поверьте, быстрее, чем к следующему году не успеть хоть без остановки строить будем. Полгода, значит, ждать придется. Долгонько. Правда, что раньше и впрямь не успеть. Так сегодня начинай. А я Берону распоряжусь, распиражусь, чтобы во всем тебе помогал, да жалование хорошие положил. Вау, директор императрицы всероссийской иначе негоже. Расстрели передал мне ваш приказ, государьня. Театр на Красной площади. Может, разумнее было бы в Петербурге? А ты меня не торопи в Петербург ехать, сама соображу. И там театр построим, придет время. Ворфоломее, ворфоломее, чи там без работы не будет. Чем удивишься-то? Да вот уж второй разговор у вас сегодня, государьня. Без вашего обер -камергера. Вроде я вам ни к чему и не надобен. А чего тебе в театре толковать? Тебя в него силком не затянешь, по своей воле не пойдешь. Но я имел в виду и вашу аудиенцию Бестужеву. А ты про это? И тут тебе дела нет. Бестужев про племянника моего рассказывал, я ему поклон, зятьюшке Герцугу Галштинскому передавала. А что ему за нужда ехать в Киль? Ведь по вашему же приказу с каких пор вы герцог Галштинского, за родственника, почитать стали? житьем-бытьем его интересоваться. А чего мне с ним делить? Худой мир лучше доброй ссоры. Да и сынок его к российскому престолу самое прямое отношение имеет. Сам же говорил, о наследнике беспокоиться надо. Не о нем же? О нем, не о нем. Позже разбираться станем. А пока Политис обычный не помешает. Никогда не замечал за вами, государь, не такой предусмотрительности. От тебя же учу, Сьернест Карлыч. По твоим советам, добрым ли злым, время покажет. Что вы теперь захотите? Бестужего перевести ко двору? Зачем же? Пусть на старом месте послужит. Комната была почти уютной, квадратная со старательно навощённым полом. Диванчик с валиками, под наглаженным чехлом. На полочке фотографии солдат, сыновья. Витая этажерка с книгами под белой салфеткой. Кружевная вязаный скатерть на столе под низко опущенным оранжевым абажуром. История, ее, конечно, здесь не было. Было другое и не менее важное. Желание хозяина поделиться всем, что знал. Не встречалась вам, говорите, книжечка. Может, и в самом деле в библиотеке не попала. Маленькая, невидная, тиража небольшого, сколько обычно печатали, Сто, двести штук. Ведь деньги на нее одна благотворительница давала, купчиха местная, на ремонт и на издание. Церковь чуть не весь прошлый век без поновления стояла. Прихода почти нет, средств набрать неоткуда. Так она сумму некоторую определила, но только на устройство отопления духового и на книжечку благодарственную, чтоб о ее даре речь шла. Так часто делали. Запропаститься книжечка могла. В книжных лавках отнюдь не бывало. Да вы не огорчайтесь. Выход для вас, думается, все равно есть. Помнится, Парусников отговаривал, что трут свой по статье газетной писал сам к истории не прилежал так и искать бы не стал не скажу только за какой год и в какой газете статья скорее всего в московских ведомостях годах в пятидесятых. если бы еще вот так сразу узнать о содержании брошюры но в этом михаил александрович не был уверен не обессудьте старика всего в памяти не удержишь одно скажу Что-то про высокого сановника времен Екатерининских, про его жизнь, про царский гнев Второй Александр Дуров Удивляетесь? Дух да такой наш Климент особенный. И мы общество любителей духовного просвещения, по словам Парусникова, куда как серьезно занималось, заседания целые проводило. И в самом деле проводило На 85-м заседании церковно-археологического отдела 20 декабря 1911 года известный историк Москвы Розанов предложил собравшимся обратить внимание на изучение двух замоскворецких церквей: Климентовскую и считавшуюся старейшей Черниговских чудотворцев. Доводы должны были показаться членам отдела особенно убедительными. Если им понадобилось всего две недели, чтобы побывать в обеих церквях и произвести подробнейший их осмотр. Тогда же Розанов преподнес обществу сделанные им шесть снимков Климента и брошюру, о которой шел разговор в Климентовской колокольне. Краткое историческое описание Московской Климентовской церкви на Пятницкой улице Парусникова, 1904 года издания. Несмотря на то, что со времени ее выпуска прошло всего семь лет, брошюра уже представляла библиографическую редкость, и в библиотеке общества отсутствовала. Когда-то снова не отмеченные протоколом обстоятельства побудили другого не менее известного историка города Виноградова выступить через следующие две недели с большим докладом о Климентовских древностях и обстоятельствах истории. Длившиеся два часа доклад Пересказать брошюру само собой разумеется не мог и должен был существенно ее дополнить. Но и день выступления Виноградова остался отмечен в протоколах только темой. Изложение его содержания отсутствовало. Очередная неудача. Если не считать теперь же вполне обоснованной уверенности, надо искать. Время его не хватает всегда. На нужную книгу, интересную встречу, поездку, простое одиночество за рабочим столом, чтобы что-то додумать, в чем то разобраться до конца, по-настоящему для себя и про себя. Смешные старомодные слова для души вызывают только горькую усмешку. Какая там душа? А между тем для Климента другой возможности не существовало. Он не помещался ни в каких планах и не имел никакой конкретной цели. Круги от первых недоуменных вопросов стремительно расходились из всех видов источников для архивиста газета самый трудной Жесткое шуршание обожжённых временем бесцветных листов ошеломлённые недоумение перед водопадом слишком пёстрых слишком ненужных сведений опоздавших на полтора столетия новостей И лишь потом проникновение в точно выверенные чувства метранпажа Для всего свое место, свой уголок полосы. И только чрезвычайные события способны чуть-чуть нарушить, сбить привычный смысловой ритм. Пожалуй, начинать следовало с московских ведомостей. Не потому, что их назвал Голунов, он легко мог ошибиться среди множества московских газет. Наиболее лояльные на обочине ожесточенных политических сражений, они выписывались, как утверждала статистика, всеми церквями Москвы. Годовые ее подшивки громоздились в архивах каждой церкви. Вряд ли не интересовавшиеся историей специально парусников впустил свой библиотечные розыски. Спасибо, что перелистал лежавшие под рукой страницы. И все таки мой собеседник оказался прав. Статья существовала. Правда, не специально о Клименте с упоминанием о нем, за то каким на странице 2153-го номера 267 за декабрь 1861 года некий Руф Игнатьев сообщал об интересной находке в городе Верхнеуральске Оренбургской губернии помеченный 1754 годом рукописный сборник содержал обычную для своего времени пеструю смесь занимательных рассказов в духе итальянских пацессий сведения о лекарствах, планетах, травах, минералах, плохих и хороших стихов, нравоучительных сентенций и в заключение обстоятельное сказание о церкви Преображения Господня между Пятницкой и Ордынкой, паки рекой Клементовской. Почему Верхнеуральск? Почему именно Климент Он никогда не входил в число особо почитаемых церквей. Почему наконец для такой находки нашлось место и немалое на полосах столичные газеты. Скорее всего, сыграл свою роль авторитет публикатора. Некий для наших дней Руф Игнатьев, подреген синодального хора в Московском Успенском соборе, был достаточно известным специалистом по археологии, археографии и этнографии. Его мнение о ценности Верхнеуральской находки оказалось веским для столичного редактора.